Четыреста шестьдесят второе. м а т е р г н и Йоги. Но стремиться к очищению сознания от всякого сора, к контролю над мыслями и овладению своими чувствами и эмоциями можно всегда, во всяких условиях и без всякого вреда для своей психики и здоровья. И достижение в этом направлении много ценнее, чем какие-либо феномены психизма, которые вредны безусловно.